Позади себя я услышал, как вздыхала висталка «Несчастье богам Рима! Несчастье богам Рима!» Вокруг плакали матроны, глядя на столпы, куда были привязаны маленькие мальчики и девочки, которым не было и семи лет. Одна беременная женщина, всхлипывая, крикнула «Это дети! Неужели это они сожгли город?» Величественная и неотмирная песня Все звучала постепенно слабее, Дым становился все плотнее, И пламя жадно пожирало свою добычу. Всюду распространился непереносимый запах сожженных тел, Устрашенные зеваки разошлись, кашляя и зевая. Я почувствовал руку, опустившуюся на мое плечо. Обернувшись, я увидел Флария Сабина, префекта города, который показался мне более бледным, чем саван, несмотря на красные блики огня, игравшие на его лице. Кай Петроний позаботится о Пуденции и его дочери, не беспокойся о них, Пилат. Но если ты пожелаешь по-дружески пройтись со мной, Я охотно побеседую с тобой. Он повел меня к выходу из сада, обходя те места, где мы рисковали встретить Кесаря и Августу. К нашему счастью, они вовсе забыли о том, что призвали нас на свой праздник, поскольку участвовали в воспроизведении сцен, взятых из мифологии и истории Рима. Сабин сообщил мне, что Актеон был брошен псам. Посифаю поднял на рога бык. Новому Регулу вырезали веки и сожгли руку у нового сцеволлы. Как мог Нерон пропустить подобные развлечения? Разразившаяся буря положила конец этой кошмарной ночи, Префект города вдруг попросил меня, Кай Понтий, расскажи мне о Христе. Да, этой ночью Флавий Сабин, префект Рима, который согласно его собственным словам считал, что христиане враги рода человеческого, увидев их умирающими в мире о Христе, обрел Истинный свет, просвещающий всякого человека, и другие последуют по его пути. Не знаю, когда это свершится, и сколько еще христиан подвергнется пыткам, но знаю, что Пуденциана, когда ее устами глаголил «дух», сказала правду «город и мир будут нашими». Придет время, когда Рим и Вселенная Падут на колени во имя Иисуса Христа. Мне вспоминается крик часовых, Обходящих дозором наш лагерь. «Страж! Скоро ли рассвет?» Кромешной ночью рассвет всегда кажется невозможным, Как кажутся ужасными опасности, сокрытые в ночи. Время мое сочтено. На рассвете Центурион, Вчера припроводивший Кая Корнелия И его дочь в Тилвианум, Постучит в мою дверь, И я последую за ним. Да соблаговолит Христос, чтобы Сабин был уведомлен об этом и чтобы он смог с помощью Павла или Петра доставить нам хлеб жизни и чашу спасения, дабы мы были готовы свидетельствовать. Время мое сочтено. Сейчас я запечатаю эти воспоминания, которые так часто желал бросить в огонь, в уверенности, что никто никогда... Их не прочтет, и отправлю их префекту города не для того, чтобы люди хранили память о Понтии и Пилате, но для того, чтобы грядущие поколения имели свидетельство благодеяний, которыми одарил нас Господь. Порой я поднимаю глаза и смотрю на кресло перед моим бюро, в котором сиживал Флавий, не желая оставить меня одного. Кресло пустует. Мой гал не так давно угас, предчувствуя его, не обманули. Едва его отец скончался, я отправил Антиоха в Сомниум, посоветовав ему остаться там. Он меня послушал. Я был этим бесконечно разочарован, но, возможно, так даже лучше, ибо я уже не буду ни о чем жалеть.